Помпеи. Город-музей. В Неаполе все экскурсии обычно начинаются с верхней площадки города, откуда открывается известная всему миру панорама. Безмятежно-голубая подкова залива и сам Неаполь, полумесяцем раскинувшись у воды. И, конечно, Везувий, который оказывается совсем невысокой горой со срезанной вершиной. Многим туристам порой даже не верится, что он был источником столь страшных и невероятных бедствий. Дорога от Неаполя до Помпеи довольно широкая, но она бывает постоянно забита идущими навстречу друг другу машинами. Пейзаж радует душу яркими красками и разлитым вокруг покоем. Белые домики, утопающие в садах и виноградниках, кругом множество деревьев, цветов. Все зеленеет, цветет и благоухает. Уже в баснословной древности история и поэтические вымыслы прославляли этот рай Италии. На береговых уступах Неаполитанского залива сирены прельщали своим пением Одиссея и его спутников. В кумы, прославившиеся пребыванием здесь Сивиллы, прилетел скрит от дедал родоначальник всех ремесел в Италии. Здесь же закончились странствия Энея, основателя Троянской колонии, прародительницы Рима. Благодатная южная природа старицей воздает за самый легкий труд человека. Поэтому существование жителей посреди довольства, не купленного изнурительным трудом, под чудным голубым небом, на самом живописном берегу, Тирлинского моря было беззаботным, и такую праздничную радостную жизнь на 17 столетий спеленал в своей лаве Везуи. Он с незапамятных времен угрожал смертью жителям близлежащих городов и опустошением стране, расположенной у его подошвы. До августа 79 года жители Помпеи считали себя в совершенной безопасности и думали, что... И их вулкан давно уже успокоился, еще в древности, истощил свой горючий запас и превратился в обыкновенную гору. И потому при виде заклубившегося дыма на забытом кратере всеобщее удивление превосходило даже ужас, возбуждаемый подземными толчками и глухими ударами. Но сила извержения Везувия была такова, что Вулканический пепел из него долетал до Египта и даже Сирии. Большинство жителей еще накануне извержения покинули город, но все равно в зданиях и на улицах погибло около двух тысяч человек. Если бы катастрофа произошла ночью, жертв было бы значительно больше. Схватив детей и стариков, отвязав домашних животных, люди спасались с бегством, стараясь как можно дальше уйти от опасности. Но спастись удалось не всем. Прошли годы. На почве, нанесенной ветром, зазеленили луга, зацвели сады. Постепенно забылось даже название города. Впервые он был обнаружен совершенно случайно, в XVI веке, итальянским архитектором и строителем Доминика Фонтана. Когда начали проводить водопровод от реки Сарна к маленькому городку Торе-Анонциата, то наткнулись на множество подземных сооружений и какие-то странные находки. Тогда строители даже не догадывались, что же, собственно, они нашли. Сам Фонтана не понял, что он открыл древний город. Даже найденную надпись «Помпея» истолковали как название виллы Помпея. Однако вскоре известия о найденных сокровищах, монетах, золотых изделиях и скульптурах стали волновать умы многих кладоискателей, которые ринулись в окрестности Неаполя. В поисках драгоценностей они уничтожали древние сооружения, бесценные фрески и мозаику. В один из мартовских дней 1748 года с двенадцатью закованными в цепи каторжниками здесь появился испанец, аль инспектор водопроводов. Ему было официально поручено начать раскопки, и вскоре его рабочие обнаружили надпись «Город помпейцев». Так начались целенаправленные изыскания в древнем городе Помпеи. Руководители раскопок на протяжении многих десятилетий сменяли друг друга. Сам археологический процесс то замирал, то возобновлялся. Истинно научный подход к раскопкам проявил лишь знаменитый археолог Джузеппе Фиорелли, который возглавил работы в 1868 году. Если раньше раскапывали отдельные здания, то он начал широкомасштабные работы с целых улиц и кварталов, и уже через 14 лет открылась панорама древнего города. Так было положено начало, своеобразному музею, и теперь многочисленные туристы могут побродить по его площадям и улицам под открытым небом. Для нас Помпеи — это огромный музей, в котором можно с разных сторон изучить историю погибшего города. В нем представлена картина жизни целого народа, который будто бы еще совсем недавно здесь шумел и суетился, волнуемый тысячами различных желаний. Центром города — Средоточием общественной жизни был форум. Он был для жителей Помпеи святилищем, средоточием всех их побуждений, выгод, надежд и привычек. Это была та стихия, без которой не мог жить ни один помпеянец. Помпейский форум представлял собой правильную четырехугольную площадь, вымощенную плитами и со всех сторон окруженную портиками или колоннадой. Над ней, как предполагают археологи и ученые, был другой ярус колонн, разрушенный землетрясением. Вдоль одной продольной стороны и одной поперечной до сих пор стоят пьедесталы статуй, некогда воздвигнутых жителями Помпеи в честь людей, трудившихся для них общего блага. Другую поперечную сторону форума занимал храм Юпитера, названный так, потому что в нем археологи нашли огромную голову этого бога. Здесь совершались пышные религиозные церемонии и до сих пор в разных углах храма сохранились боги и богини. В глубине здания располагались три покоя, отгороженные решеткой. Это было место хранения общественной казны. При раскопках археологи увидели, что остатки храма Юпитера были очень многочисленны и хорошо сохранились временем. Например, у ступенек нашли останки двух римских часовых, один из которых во время землетрясения был раздавлен и страшно изуродован упавшей на него колонной. Довольно хорошо сохранился и храм Аполлона, у входа в который стоит великолепно сохранившаяся скульптура, изображающая бегущего бога. В его протянутой руке когда-то были лук и стрелы, которыми он поразил детей не обеи, обидевший его мать Латону. Совершенная скульптура на фоне руин производит почти мистическое впечатление, а сам Аполлон воспринимается вестником иного мира и свидетелем страшной катастрофы.